Известно также, что при Владимире, после его крещения в 1007 году, в Киев с проповеднической целью, направленной теперь к печенегам, приезжал немецкий епископ Брун. Он помог Владимиру установить мир с печенегами. Князь сам целых два дня провожал его с товарищами до границ своей земли. Брун жил у печенегов пять месяцев, и успел обратить в христианство 30 душ, для которых и направил, будучи уже в возвратном пути в Киев, особого епископа из своих. Все это дает нам представление о проповеднической деятельности того времени и даже определяет значение и размер тогдашних епископий. Нет сомнения, что Брун не был первым, и не был последним из путешествующих проповедников. Дружины странствующих проповедников в то время были таким же обычным явлением в международных связях, как и дружины странствующих воинов-варягов или норманов, приходивших к князьям послужить мечом. Учитывая все обстоятельства и то, что уже со времен Аскольда в Киеве жили христиане, а при Игоре значительная их доля находилась в составе дружины, легко будет расстаться с тем мнением, согласно которому общее крещение Руси при Владимире представляется как бы падающим с неба, происходящим внезапно, без посредства многих стародавних влияний и причин. В таком виде изобразил нам это событие летописец, спустя уже сто лет после того, как оно свершилось. Но он иначе и не мог его описать. Оно ему представлялось лишь в святозарном облике самого Владимира, первого виновника этого святого дела, поэтому на личности князя он и сосредоточивает все, что от давних лет предшествовало событию и что от давних лет способствовало его завершению. По той же причине летописец, Начиная свою повесть, относит к одному году, 986-му, посольство о вере от всех стран. Вдруг приходят к Владимиру послы и от Магометан, и от немцев, и от хозар-иудеев, и, наконец, от греков. Здесь достоверно одно, что послы от поименованных стран время от времени, быть может, в течение целого столетия или полстолетия, действительно являлись в Киев с советами, внушениями, предложениями, проповедями. Каждый выставлял свою веру. С такими целями являлся в Киев и норвежский Олаф Трюгвасен. Его сага подробно рассказывает, как он убеждал Владимира и его супругу принять христианство, как по этому случаю собран был Народный Совет на котором присутствовали бояре и великое множество народа, и на котором красноречие Олафа и особенно супруги Владимира восторжествовало над всеми и истинная вера была принята. В этой притязательности исландских сказок о распространении у нас истинной веры мы видим только, как значителен и важен был Киев среди тогдашних народностей, о нем заботятся и булгары на Средней Волге, и немцы на Западе, и козары на Востоке, и греки на Юге, и норманы на Севере, и всякий хочет иметь с ним вероисповедное общение, жить по-братски, или же владычествовать в этой земле, или же счастливить ее, как того желал странствующий норман Олаф. Само собой разумеется, что раз возникшее стремление и заботы по этому направлению, не оставались без внимания и во время княжения Владимира. Именно приход булгар-магометан в действительности мог случиться около упомянутого года. Булгарами летописец начинает и свою повесть о рассмотрении вер и ставит их приход тотчас после войны с ними, когда Владимир, победив их, заключил с булгарами вечный мир. Пока камень начнет плавать, а хмель тонуть на воде. Этот крепкий мир в действительности мог подать повод булгарам распространить свои виды гораздо дальше. Булгары сами не слишком давно, с 922 года, приняли магометанство и сперва, как везде бывало, обнаруживали, вероятно, особую ревность к распространению своей веры. «Ты, князь, мудрый и смышленый!» «А закона не ведаешь», — говорили они Владимиру. «Веруй в наш закон, поклонись Бог Миту, Магомету». «Говорите, в чем ваша вера?» — спросил Владимир. «Веруем в Бога, а Магомет нас учит творить обрезание. Свинины не есть, вина не пить, а по смерти с женами не расстанемся». Даст Магомед каждому по семьдесят жен прекрасных. Говорили, что бедный на этом свете будет бедным и в раю, и говорили многое такое, чего и написать нельзя ради срама. О прекрасных женах Владимир слушал с удовольствием, потому что и сам был очень женолюбив, но ему не понравилось обрезание, отвержение свиного мяса, а особенно было ему нелюбо, что не пить вина. «Руси есть веселее питье», — сказал он. «Не можем без того быть и». Пришли потом немцы от папы и стали рассказывать свою веру. «А какая ваша заповедь?» — спросил Владимир. Пощение по силе», — отвечали послы. «Если кто пьет и кто ест, то все во славу Божию», — говорит учитель наш Павел. «Идите домой», – молвил Владимир, – «отцы наши этого не приняли». Услышали козарские иудеи, что Владимир испытывает лучшую истинную веру, и тоже пришли. Дабы понизить христианский закон, они прямо сказали, что христиане веруют в того, кого они распяли. «А мы веруем», – говорили они, – «единому Богу Авраамову Исаакову, «Яковлеву». «Каков же ваш закон?» спросил Владимир. «Обрезание», отвечали козары. «Свинины не есть, не заичины, субботу хранить». «А где ваша земля?» продолжал Владимир. «В Иерусалиме». «Вы там ли живете?» «Бог прогневался на наших отцов», сказали жиды. «За грехи наши рассеял нас по странам, отдана наша земля христианам». Владимир проговорил им такое решение. «Как же это вы других учите? А сами отвержены Богом и рассеяны. Когда бы Бог любил вас и ваш закон, то не рассеял бы по чужим землям. Или думаете, что от вас и нам тоже принять?» Затем прислали послов греки. Говорить с Владимиром о вере они прислали философа, который вначале по порядку изобличил лживость в заблуждениях других вер. Магометанство он изобразил такими красками, что Владимир плюнул и сказал «Нечисто дело есть». О вере немецкой философ объяснил, что эта вера такая же, что и у греков. «Но есть там неисправление». Служат опресноками, сиречь о платками, чего от Бога не повелено, но повелено хлебом служить. Выслушав первую речь философа, Владимир спросил его: Ко мне приходили иудеи козарские, и говорят: Немцы и греки в того веруют, кого мы распяли на кресте. Не без искусства летописец расставил разговоры, чтобы тотчас начать подробную повесть о распятом. «Воистину в того веруем», — сказал философ, «ибо так пророчествовали пророки, одни, что Богу должно родиться, а другие — быть распяту и погребену и в третий день воскреснуть и взойти на небеса». А иудеи тех пророков избивали, и когда все сбылось по пророчеству, Господь еще ожидал от них покаяния, но не покаялись. И для того Господь послал на них римлян, грады их разбили, самих рассеяли по землям и работают теперь в странах. Но историю иудеев Владимир узнал очень подробно, когда спросил философа, Для чего Господь сошел на землю и принял страдания? — Если хочешь послушать, — сказал философ, — то расскажу тебе от начала. И рассказал ему ветхозаветную историю по порядку, о сотворении неба и земли и всей твари, о гордости и высокоумии Сатаниила, как он был низвержен с неба, о жизни первого человека в раю, о создании жены от ребра Адама, о преступлении, заповеди и изгнании из рая, об убийстве Авеля братом Каином, о том, как люди расплодились и умножились на земле, забыли истинного Бога, стали жить по-скотски, как Бог наказал их потом. Остался один праведный Ной с тремя сынами, От них вновь земля расплодилась. И были люди сначала единогласны и задумали выстроить столб до небес. За этот горделивый суетный помысел Бог разделил их речь на 72 языка. И разошлись они по странам, каждый принял свой нрав. Тогда по научению демона стали люди поклоняться лесам, источникам и рекам, Совсем забыли Бога. Потом дьявол привел людей в большое обольщение. Начали поклоняться кумирам деревянным, медным, мраморным. Иные, золотым и серебряным, приводили сыновей и дочерей на заклание. Первый взошел к истине праотец Авраам и, желая испытать пророческих ложных богов, зажег идолов в храме. Зато Господь возлюбил Авраама, вывел его в землю ханаанскую и сотворил его племя народом великим. Но народ иудейский скоро забывал Божью благодать и всегда снова обращался к зловерию. Начнут они каяться, и Бог их помилует. Только Бог помилует, а они опять уклонятся, выдало поклонство. Бог их вывел из египетской работы Моисеем и сохранял их на пути, а они отлили тельчу главу и стали ей поклоняться как богу. Потом в Самарии отлили две золотых коровы и тоже поклонялись им в Иерусалиме. Стали поклоняться Ваалу или Орею, ратному богу. Примечание. Имеется в виду Ваал, божество финикийского происхождения, пришедшее к отступившим евреям через Филистимлян были близки по языку Эллином, у которых Ваал прозывался Ореем, то есть Орес, бог войны. Конец примечания. Тогда Господь послал им пророков на обличение их беззаконий и кумирского служения. Они же, не терпя обличения, избивали пророков. И разгневался Господь на Израиля и сказал «Отрину от себя, призову иных людей, которые меня послушают, если и согрешат, не помяну их беззаконие». И послал пророков, веля прорицать об отвержении жидовском и о призвании иных стран. «Рассею вас, все останки ваши, во все ветры». «Отдам вас на поношение», — так говорил Господь устами тех пророков. Затем философ рассказал евангельскую историю и закончил свои повести так. «Господь поставил один день, в который пришед с небеси, хочет судить живых и мертвых и воздать каждому по его делам, праведным, Царство Небесное и красоту неизреченную, Веселье без конца и бессмертие веки, Грешным мука огненная и червь неусыпаемый, И мучению не будет конца. Так мучимы будут те, кто не верует во Христа, Мучимы будут в огне, которые не принимают крещение. Сказав это философ, показал Владимиру запону. На ней было написано «Судище Господне, справа праведные в и шествуют в рай, слева грешники идут на вечную муку». Владимир, вздохнув, молвил «Хорошо будет тем, что идут направо, горе будет этим, что налево». «Если желаешь стать справедными, то крестися», — сказал философ. Владимир положил на сердце эти слова, но ответил, «Пожду еще немного». Он желал испытать все веры. После этих бесед с проповедниками веры Владимир созвал на совет дружину. Всех бояр и старейшин города — И сказал им, «Ко мне приходили булгария, и говорят, прими наш закон». Потом приходили немцы, и те хвалят свой закон. После пришли жиды, наконец пришли греки, похулили все законы, а свой хвалят, и много говорили, рассказывали все от начала мира, о бытии всего мира». Очень умно рассказывали, и чудно их слушать. Любопытно каждому их послушать. Повествуют, что есть другой свет. Если, говорят, кто в нашу веру вступит, то хотя бы и умер опять, встанет и не умрет вовеки. Если в иной закон вступит, то на том свете в огне будет гореть. Как ума прибавите? Что скажете? — Дело известное, — сказали бояре и старцы. — И сам ты знаешь, что своего никто не похулит, за всегда хвалит. Коли хочешь испытать доподлинно, то у тебя есть мужи. Пошли и вели рассмотреть в каждой стране тамашнюю службу, как служат Богу. Эта речь полюбилась и князю, и всем людям. Она и выходила из разума всех киевских людей. Избрали добрых и смышленых мужей десять человек и послали прежде всего к булгарам, потом к немцам, потом к грекам. По возвращении послов Владимир опять созвал дружину, бояры старцев, и велел рассказывать перед собранием, что видели. «Видели мы у булгар» говорили послы, поклоняются в храме, стоя без пояса, поклонившись, сядет и глядит туда и сюда, как сумасшедший. Петь веселья у них нет, но печали смрад великой. Нет добра в их законе. Видели мы у немцев в храмах, многие службы творят, но красоты не видели никакой. Потом пришли мы к грекам, водили нас, где служат своему Богу. В изумлении мы не ведали, на небе мы были или на земле. Нет на земле такого вида и такой красоты. Не умеем мы рассказать, только знаем, что там сам Бог с людьми пребывает, и служба у них выше паче всех стран. Не можем забыть той красоты. Всякий человек... Если вкусит сладкое, уже горького не захочет, так и мы уже не можем здесь в язычестве остаться. Если б дурен был закон греческий, то и Ольга, бабушка твоя, не приняла бы его. Мудрейшая была из всех людей, — ответили бояре. «Где же примем крещение?» — вопросил Владимир. «Где тебе, Любо?» ответила дружина. Нельзя сомневаться, что весь этот летописный рассказ, как мы уже заметили, восстановлен по преданию, в котором историческая правда заключается лишь в том, что к Владимиру приходили послы от народов, хвалили каждый свою веру и указывали мудрому князю, что именно мудрому-то человеку жить в язычестве не следует, и Олаф Трюгвасон Прямо обращается к благоразумию князя, говоря, что по своему благоразумию он может легко понять, какая вера лучше, что пребывать во тьме идольского служения. Безрассудно! Таким образом, и исландская сага чертит расхожую истину своего времени о том, как начинались с язычниками рассуждения о перемене веры. Послы приходили только от тех народов, которые в это время хорошо знали Киев. А Киев их знал еще лучше, доставляя им и получая от них надобные предметы обоюдного торга. Заезжему гостю-торговцу, из какой бы страны он ни пришел, Киев отворял свои ворота широко и обеспечивал не только полную безопасность в своей стране, но и охранял собственность таких гостей даже с преимуществом перед своими русскими людьми, как это видно из последующих установлений. Подобное радушие, как и вообще торговля, собирали в Киев население разнородное, умное, смышленое. Не мудрено, что язычество киевлян подвергалось часто, если не осуждению, то сильному сомнению, и смышленые русские язычники не один раз рассуждали о том, чья вера лучше. Когда такие рассуждения сделались общими, и, так сказать, общественными, то весьма естественно было собрать по этому поводу общую думу и отдать общий вопрос на ее решение. Владимир так и поступает. Общий совет вполне доказывает, что вопрос о перемене веры стал общим вопросом для всей дружины, и что Владимиру уже не нужно было говорить, как говорил его отец, «могу ли я один принять иную веру? Ведь дружина смеяться начнет». Теперь сама дружина бодро шла вперед к решению этого вопроса. В противном случае Владимир остался бы одиноким и принял бы крещение, как приняла его бабка Ольга, не окрестив за собой всей земли русской. Если в это время вопрос о перемене веры не был, да и не мог уже быть только личным вопросом князя, а напротив вырос и окреп в дружинной среде, без которой князь всегда и во всем оставался как без рук и ничего общеземского без ее совета не мог предпринять, если вообще мы поймем, что это была великая и решающая сила не только в первые, но и в последующие века русской истории, то увидим, что вопрос, касавшийся без исключения всех дружинников, Иначе и разрешиться не мог как только тем порядком, какой указан в летописи. Общее дело должно было по обычаю решиться общим советом. Испытание же вер, какая лучше, прямо указывает, что дружинная среда состояла из людей, которые могли тянуть в разные стороны и доказывать, что и Магометов закон хорош, и Козарский закон не худ, А о немцах те же варяги должны были свидетельствовать, что немецкая вера такая же, как и у греков, а в отношении поста даже и лучше. Но в дружине были не одни варяги. Были, без сомнения, и козары, и печенеги. Чтобы примирить разногласия, необходимо было отдать его на суд третьих, на суд общей правды, которую и представляют в этом случае избранные, смышленые и верные люди. Десять человек, посланные по предложению самой же дружины, хорошенько высмотреть, какая вера лучше. Нельзя сомневаться, что состав этих десяти вполне соответствовал поручению, то есть включал в себя таких людей, которые были представителями именно той среды, где колебания в языческой вере и рассуждения о других верах были сильнее, где, стало быть, возможны были, если не полное беспристрастие, то полнейшая разумность и рассудительность в избрании нового закона. Конечно, вперед можно было сказать, что греческая вера окажется лучше всех, Главным образом, по той причине, что большинство жителей крещенной Руси было греческого исповедания, что отцы и деды предпочли это исповедование всем другим, и даже княжеская бабка, мудрейшая из людей, крестилась у греков, не говоря о том, что соседние братья славяне исповедовали ту же греческую веру. У них были и книги, готовые на просвещение людям. Против немецкой веры Владимир только и мог сказать, что «отцы наши того не приняли». Ясно, что предание было самым видным руководителем в размышлениях о том, какой закон лучше. Кроме того, славянские варяги-язычники в немецкой вере видели своего врага, ибо хорошо знали, как эта вера была распространяема между балтийским славянством, как она разносила повсюду простое мирское владычество над страной, простое завоевание земли и людей, От чего многие из них должны были уходить и, несомненно, уходили к нашим же язычникам. Но, во всяком случае, надавно же было узреть на месте и римского папу, так как очень вероятно, что были дружинники, тянувшие больше к немцам, чем к грекам. Если такие послы и не были посылаемы, то все-таки решения дружины явились не иначе, как после долгого обсуждения И летописное предание, сохраняя существенную правду, превратило только слова, размышления и рассуждения в живых людей.